Глава 13. Со странной смесью раздражения и сочувствия Алик наблюдал, как Дейзи промокнула глаза и обратила на него возмущенный взгляд. «И вовсе я не дурочка. Всем в холле известно, что я пошла с Беном, и он не настолько глуп, чтобы что-либо предпринимать». И потом я уверена, что по меньшей мере не уступая ему силой. Если уж на то пошло, я сомневаюсь, что он мог перетащить Грейс сад, не говоря уж о том, чтобы вырыть яму и закопать ее. Все зависит от того, как далеко тащить. Если с соседней дорожки, это вполне возможно. И разрыть хорошо ухоженную клумбу не составило бы особого труда по сравнению с нетронутой землей. И потом у него мог быть помощник. Не забывайте, он секретарь. Он не член семьи, и что за мотив у него мог иметься? За неделю до смерти Грейс у них вышел серьезный разговор. Она посмеялась над ним и убежала. Человек, чьи притязания не просто отвергнуты, но и высмеяны, по меньшей мере заслуживает, чтобы его занесли в список подозреваемых. Дейзи прикусила губу. «Бен не такой!» Алик испытывал мгновенный укол ревности, «Вы ведь его почти не знаете!» – буркнул он. «Но знаю, что он душевный и добрый!» И снова в ее голосе промелькнула та боль из прошлого, которой она не делилась с ним. А вот Бену, похоже, открылась. Гудману, несмотря на свое происхождение, принадлежавшего к тому же классу, что и она. Ревность жгла Алика все сильнее и сильнее, и он изо всех сил стремился подавить ее. «Возможно, это ничего ей не значит», — сдался он. «Но мне все равно ужасно, нужно с ним поговорить». «Да, конечно. Но, согласитесь, тех обстоятельств Грейс никак не могла согласиться на свидание с ним, а он недостаточно здоров, чтобы подстерегать ее зимней ночью, какой бы мягкой ни была зима. Но ведь сегодня он спустился сюда, верно? И вам право же не стоило рисковать, отправившись сюда наедине с ним. Позвонили бы мне, я подъехал». «Ох, Алик, об этом мне и думать не хотелось. Я у... не хотела, чтобы телефонистке стало известно о пропаже Бобби. Да, Бен спустился сегодня в деревню, но даже от этого, боюсь, устал до полусмерти. Вы не против отвезти нас обратно? Я бы попросила Филиппа, но в его машину втроем ужасно неудобно втискиваться. Конечно, отвезу, если только Гудман вдруг не осознается в следующие пять минут». Алек начал подниматься. Дейзи схватила его за руку. Вы еще не сказали мне, что Эр не узнал от слуг?» «Почти ничего. Они все, похоже, расползаются после обеда по своим комнатам. В наше время к слугам положено относиться по-человечески. Мама вечно жалуется на то, что у ее слуг хватает наглости требовать полдня выходных в месяц. Так вы узнали что-нибудь от них?» И Алик, как всегда, поддавший взгляд ее голубых глаз, рассказал ей то немногое, что удалось обнаружить Пайперу. «А вот с шофером Эрни поговорить не догадался», — завершил он свой рассказ. «Так что мы не знаем, выезжал ли кто-нибудь в тот вечер на машине. Кстати, вам известно, сколько машин у Парслоу?» «Даймлер и Морис. Бобби и Себастьян водят Моррис, но не думаю, чтобы они часто куда-нибудь выезжали». Алекс встрепенулся. «Бобби, то есть мисс Парслоу, куда-то уехала? Она взяла для этого машину?» Не имею ни малейшего представления. Ладно, позвоню сам и спрошу шофера, прежде чем рассылать описание. Ох, боюсь, скоро ваша телефонистка будет знать все, что можно и чего нельзя. Да, это неизбежно, Дейзи вздохнула. Но я, по крайней мере, старалась. Она вернулась в гостиную, а Алик пошел к телефону. Не сразу, но ему удалось уговорить Моуди призвать к телефону Брейди, шофера. Про 13 декабря Алик его спрашивать не стал но зато выяснил, что мисс Парслоу и правда уехала на Морисе, голубом, модели Оксфорд, в народе называемом «бычий нос», за характерный округлый верх радиатора. На дорогах таких наверняка сотни. Алекс записал номер, позвонил в Скотланд-Ярд и попросил распространить описание автомобиля и водителя по всем полицейским участкам. При этом он прекрасно понимал, что если мисс Парслоу будет избегать больших дорог или вообще затаиться где-нибудь по у друзей, отыскать ее окажется почти невозможно. Способна ли она была на убийство? Сам он судить об этом не мог. Если верить Дейзи, девушка достаточно сильно физически, а стремление защитить брата давало ей мотив. Да и в невиновность ее Дейзи верила, но не так сильно, как в случае Бена. Если мисс Парслову не объявится к вечеру воскресенья, решил Алик, он организует ее арест, одним наблюдением тут не ограничится. Впрочем, улик против нее для полномасштабного розыска все равно пока не доставало. Он отправился на поиски Бена Гудмана. Тот беседовал за парой кружек с Петри. К удивлению Алика, Дейзи с ним не оказалась. Он огляделся по сторонам и увидел, что она болтает с пожилым мужчиной в старомодном фермерском костюме. Она тоже увидела его и помахала рукой, подзывая. «Мистер Флетчер, это Тет Рупер. Он подвозил меня со станции». «А мой внук водит грузовой автомобиль», — с гордостью добавил Тет. Его глубоко посаженные глаза крайне неодобрительно смотрели на Алика, который уже беседовал с ним и не добился ничего, кроме «ага» или «неа». «Мистер Рупер находился здесь, когда Грейс разговаривала с тем камивояжером», — объяснила Дейзи. «Прям как мамаша ейная», — неожиданно сказал Рупер. «Та сбежала с художником, который приезжал рисовать деревню. Элси Мосс ее звали. Правда, Грейс, похоже, не успела. «Ее мать сбежала с художником?» – удивился Алик. «Вот она, Дейзи. Ему-то Тед ничего толком не сказал, а при ней заливается соловьем». «А когда это случилось, мистер Рупер?» «Ну, как Грейс, лет 14 исполнилось. Она как раз школу окончила, да и за папашей уж могла ухаживать». «Да только, уверяю вас, никто Элсис за это особо и не винит. Стен Мосс завсегда был сварливым ублюдком. Прошу прощения, мисс. У них что ни день, то скандал был. Вот Элси и навострила лыжи». Так вот, почему все решили, что Грейс уехала с Брауном. Алик никогда не питал особого доверия ко всеобщей убежденности в чем-либо. «Вы видели, как Грейс выходил из гостиницы?» Бэл, дело, видел». Да только ничего такого особенного и не припомню. А кто-нибудь еще выходил с ней или сразу за ней? Если и выходил, я не видал, сэр. Она одна только и вышла. Мы еще судачили, что она пошла собрать свои платки и шпильки, чтобы вернуться к этому парню. А вы с ним сами разговаривали или видели, кто с ним разговаривал? Я не было такого. Ох, да будет вам, мистер Рупер, проворковала Дейзи. Вы же говорили мне, с кем-то тот болтал, и я даже помню одно или два имени. Мистер Флетчер ведь не думает, что это кто-то из ваших друзей убил Грейс. Просто они могли слышать что-нибудь такое, что помогло бы ему, если преступление совершил тот камневояжер. Разве вы не хотите, чтобы он поймал убийцу? Ведь следующей жертвой может стать ваша внучка? «Ну-ну, мисси!» – обиделся Рупер. «Мои девочки правильные!» «Я совершенно в этом не сомневаюсь». Но кто знает, что в голове у этого убийцы? Пока мистер Флетчер не узнает, кто это, он не скажет, почему тот так поступил. Ну, возможно, Грейс разозлила кого-нибудь отказом, предположил Алик. Дейзи нахмурилась. Он явно намекал на вероятный мотив Гудмена. Может, и так. Неохотно согласился Тетрупер. А с ним толковали вон. Уолт Феррис, Нет Карни, Питер Джикс, Альберт Бартоломью. Называя имена, он тыкал пальцем в направлении сидевших за стойкой. «Да еще этот Гарри Миддлкомп!» «Ну и память у вас, мистер Рупер!» — восхитился Алик. «Да, не жалуюсь!» — ухмыльнулся старик. «Хотя забудешь тут, пожалуй, коль они ни за что ни день языками о том чешут». С Аликом они языками не чесали, хотя он уже допрашивал четверых из пяти. В надежде на то, что разговорчивость Рупера — Прорвала дамбу умолчание, он извинился и пошел попробовать счастье с пятым – Питером Джиксом, вторым после самого владельца человека на ферме сэра Реджинальда. Алек уже встречался с Джиксом во время своего короткого визита на ферму. Будучи спрошен не о том, говорил ли он с Брауном, а о чем он с ним говорил, Джикс почесал затылки и припомнил, что в разговоре поднималась тема погоды. «Тёплое для декабря, хорошее для выпаса. Коровы даются лучше, когда они на зеленой траве, не на фураже». А тот парень, он вроде как ответил, что ему тоже легче, когда на машине повсюду доехать можно. «А вот да!» – к их компании присоединился Нет Карни, явно не без подсказки Теда Рупера. Он беззаботно встретил взгляд Алика. «Тот парень еще рассказал нам, как застрял раз в снегу. В Камберленде, что ли?» «Три лошади, — говорит, — его тачку оттуда тянули!» — хохотнул он. «У них там в холмах всегда больше снега, чем у нас внизу!» — подал голос Альберт Бартоломью. Молодой клерк, работавший в Уитбери, сын местного пахаря, сумевший продвинуться выше отца. Он смотрел на Алика глуповато восторженным взглядом. «Как, по-вашему, он знаком с этими местами?» — спросил Алик. Все трое с сомнением переглянулись. «Да он же лондонец!» — смыкнул карни словно это все объясняло. «Чешер входил в его территорию», сказал Бартоломью, «и ему нравилось разъезжать по сельской местности, когда было время. Он говорил, сельские гостиницы порой удобнее дорогих отелей, но я совершенно уверен, что в Окалсуичи он раньше не бывал». Остальные двое согласно закивали. «Он все расспрашивал о сельских ярмарках и все такое», сказал Джикс. «Он говорил, что любит простые сельские забавы», неодобрительно добавил Бартоломью. «Лондонец, что с него взять?» – нахмурившись, повторил Карни. «И что вы ему посоветовали?» «Церковный базар», «Гуляний на Троицу», «Дни для посетителей в холле в банковские каникулы», «Праздник урожая». «Говорил ли кто-нибудь что-нибудь про дни еще до войны, когда всех пускали в зимний сад?» – поинтересовался Бартоломью. «Вы ведь это хотели выяснить, не так ли, инспектор?» Знал ли он про зимний сад? Разумеется, Алик хотел это выяснить. Но эти трое, не двое других, названных Рупером, не припомнили, говорилось ли тогда про зимний сад. Однако Джордж Браун все-таки мог бы знать его примерное местонахождение и то, что он огорожен стенами. Возможно, Браун и принципе собирался забрать Грейс в Лондон. Она поспешила в холл потихоньку забрать свои вещи. Допустим, он остановил машину у калитки и пошел по тропе через парк ей навстречу. Хотя нет, вероятнее, он ее ждал. Она задерживалась, уж не из-за последней ли попытки склонить Себастьяна к женитьбе. Устав ждать, Браун прошел через калитку, и они встретились у зимнего сада. Они поссорились. А из-за чего они могли ссориться? Может, Грейс передумала и вернулась только за тем, чтобы сказать ему об этом? Исходя из того, что успел узнать о ней Али, она скорее поступила бы именно так, а не оставила бы в дружка в невидении. А вот о характере Брауна он не знал ничего, потому не мог судить, способны ли обманутые надежды привести того в ярость, сопровождающуюся вспышкой насилия. Если верить Рите, тот изрядно выпил, что тоже могло способствовать убийству. По крайней мере, в том, что касалось орудия. Если он не твердо держался на ногах, то мог поискать палку, чтобы опираться при ходьбе. После той истории со снежным заносом он мог даже держать у себя в машине тяжелую трость и лопату.